Глава девятая. Бабушка Гледис заплатила матери и забрала Анну в Дургар, поселила у себя, наняла лучших репетиторов, но девушка слишком выделялась. Остальные члены семьи тут же принялись травить ее. Особенно усердствовала кузина Алиша, ее однокурсница из магической академии Шейла. Да, Шейла стала подругой Анны чуть позже, изобразила раскаяние и втерлась в доверие. Сама того не ведая. Анна нажила серьезных врагов. Речь шла о большом состоянии, и никто не хотел с ней делиться даже крошками. К тому же Анна привлекла внимание самого завидного холостяка империи Рема Грехама. А вот с генералом вышла интересная история. Они познакомились много раньше. Генерал Грехам оказался проездом в той маленькой тропической стране. Анна подробно описала их встречу. Ей только-только исполнилось восемнадцать ему было 27 он вышел из таверны молодой светловолосый красивый как бог в расстегнутом мундире а она продавала коралловые бусы на пристани он остановился в дверях и привалившись к косяку посмотрел на нее тяжелым откровенным взглядом девушка страшно смутилась тогда и убежала и вот они снова встретились в столице буквально через год красивая история любви генерал сделал предложение Его предупреждали, говорили, что девушка хоть и леди, но с весьма сомнительным прошлым. Ее мать непрестанно присылает письма, требуя денег. Но ему было все равно. Вздыхаю. Почему красивые истории всегда печально заканчиваются? Но теперь в теле Анны я. Мне приходится расхлебывать ее проблемы. А рассказ о ложной беременности потрясает до самой глубины души. Ничего себе, у них там магия. Анна была наивной, провинциальной девушкой. Шейла легко втёрлась к ней в доверие. шептала: если Анна не забеременеет, генерал разведется с ней. А долгожданная беременность не наступала. Шейла носила новости. Отец Рэма недоволен. В городе говорят. Рэма видели с актрисой. Анна нервничала и требовала у мужа разъяснений. Глупая ревность его сердила. Хотя стоило отдать ему должное. Он старался успокоить жену, уверял, что не надо торопиться, ребенок обязательно появится. Но Анна была молодой, импульсивной. Она так боялась потерять новую счастливую жизнь, боялась возвращаться к Майрошам или, упаси боги, к матери. В итоге она решила лечиться и обратилась к семейному врачу Майрошей, почтенному Августу Лериону. Вскоре забеременела. Анна считала, что ждет ребенка. Когда разразился скандал, муж ей не поверил. Нашли какие-то склянки. Да и семейный врач Грехомов подтвердил, что Анна принимала запрещенные зелья. А в доме бабушки была сделана магическая запись, на которой Анна крадется по кабинету. Что ж, по мнению Света, дочь гадалки и попрошайки вполне могла украсть. Записки этого периода путанные. Некоторые страницы вообще вырваны. Снова читаю. И укореняюсь в мысли, что Анна сама усложнила многое. Она закатывала скандалы, требовала. Привирала тоже. Тайком продавала драгоценности, подаренные мужем, чтобы отослать деньги матери. К доктору Леряну ходила в обход доверенного врача Грехомов. И в кабинет бабушки она в тот роковой вечер действительно пробралась. В дневнике написано, чтобы забрать письма матери, позорившей ее. Как же запуталась Анна. Потягиваюсь. «Уже пора одеваться. На носу встреча со стряпчем». В ванной долго рассматриваю себя в зеркало. Уверена, что Анну подставили шило и родственники. Обманом поили зельями, дурили. Кто этот доктор Август Лэрион? Мошенник? Вина девушки лишь в том, что была наивной. И обстоятельства еще очень плохо сложились. Анна впала в отчаяние, когда генерал не поверил ей. С присущей ей импульсивностью... Она возненавидела мужа. Он переселил ее сюда и завел роман с Шейлой, наконец сбросившей маску. Но Анна так боялась потерять статус жены. Подавив гордость, пошла к нему предлагать себя. Это тот самый эпизод, о котором упоминал генерал. Он не стал отказываться, но схватил жену непривычно грубо. Развернул спиной к себе и задрал юбку. Испугавшись его жестокости, Анна вырвалась и убежала подергиваю плечами. Брызгаю в лицо холодной водой. Я волнуюсь. Сегодня впервые выхожу в город самостоятельно. В шкафу у Анны большой выбор легких летних нарядов. Я выбираю скромный костюм бежевого цвета. Переживаю. Что скажет Стряпчий? Мне совсем не хочется стать очередной жертвой интриг Майрошей. И в первую очередь необходимо отделаться от супруга. От него одни неприятности. Пусть его забирает себе Шила. Спускаюсь по лестнице. Не знаю, есть ли в этом мире такси. Если есть, то как их здесь называют? Вы не позавтракаете? Спрашивает везде мисс Саманта. Перекушу в кафе. Улыбаюсь я. Не подождете, генерала? Приподнимает она тонкие брови. Генерал сегодня не придет. Пожимаю плечами и направляюсь к дверям. Среди вещей Анны нашелся кошелек с деньгами, так что сориентируюсь. На улице, полной грудью, вдыхаю воздух. Вдоль домов стоят каштаны. Тепло. После бессонной ночи и переживаний за Анну ощущаю небольшую тяжесть, но вскоре отвлекаюсь. Оказывается, здесь ходят трамваи. Антенны весело искрятся оранжевой магией. Центр города не такой большой, в нем трудно потеряться. Выхожу на королевский проспект. И еще глазами особняк, полученный в наследство. Вдруг приходит мысль, что его можно как-нибудь выгодно использовать. К примеру, открыть здесь гостиницу. Дорогую, для богатеев. Образование позволяет заняться бизнесом. Мысль интересная, но безумная. Я не потяну. И снова смотрю на фасад. Дом стоит немного в глубине. Перед ним есть участок с подъездной дорожкой. Куда мне одной столько места? Продать? Замечаю у входа фургон. Интересно, тут живет кто-то? Может быть, слуги? В животе урчит, и я осматриваюсь в поисках кафе. Вокруг в основном магазины, салоны, рестораны. Наверное, нужно свернуть куда-нибудь в боковую улицу. Иду дальше, по дороге с витринами. Останавливаюсь у ювелирного. Анна писала, что равнодушна к украшениям. Я, кстати, тоже. Уже собираюсь уходить? но вижу мужа, распахивающего прозрачные двери. Рядом идет смеющаяся Шейла. Они замечают меня, и генерал задерживает на мне взгляд. На его лице нет эмоций, оно каменное. Эх, Рэм, какой же ненадёжной оказалась твоя любовь. Или ее и не было. А вот Шейла ликует и смотрит на меня победно. Получила дорогие камешки за услуги интимного порядка? Знала бы она, насколько мне все равно. Я влюблялась недавно в неподходящего мужчину и романтикой сыта по горло. Анна! Муж подходит и холодно смотрит с высоты своего роста. Я направлю к тебе юриста с бумагами. Очень надеюсь, что наш последний разговор не был дурацкой шуткой. Вот еще один вопрос, который стоит обсудить со своим стряпчим: Не хочется, чтобы меня как-нибудь обвели вокруг пальца при разводе. Я сама серьезность, генерал. Скромно опускаю глазки.